решительно заявила Бонни и залезла к Рэту на колени. Скарлетт насупилась, и Бонни в ответ состроила ей рожицу, столь напомнившую Скарлетт Джералда, что она чуть не прыснула со смеху. — Пусть сидит, — примирительно сказал рэт Что же до денег, то их прислал ему как будто кто-то, кого он помог выходить во время эпидемии Оспы в рокайленде